Глава шестая. Взгляд Ванденгейма упал на ветку деревца, робко просунувшуюся сквозь проволочную решетку станционной ограды. Большие тускло-голубые глаза Джона, на белках которых год от года появлялось все больше багровых прожилок, несколько мгновений недоуменно глядели на одинокую ветку. Можно было подумать, будто ее появление здесь было чем-то примечательным. Джон подошел к ограде так медленно и настороженно, что, казалось, даже каждый его шаг был выражением удивления. Всякий, кто хорошо знал Джона и наблюдал его в течение многих лет, как это делал профессор Фостер Доллас, с уверенностью сказал бы, что, по-видимому, в этой маленькой ветке нашлось что-то, что подействовало на сознание Ванденгейма сильнее обычных явлений, в кругу которых он вращался. Железо и нефть — акции и шеры, конто-каренто и анколь, конкуренты и дочерние предприятия, старшие и младшие партнеры, курсы, кризисы, демпинги. На малейшие изменения в любом из этих понятий мозг Джона реагировал с чуткостью тончайшего барометра. Он молниеносно высчитывал, как самый совершенный арифмометр, сопоставлял, наносил удары или санировал. Он давно уже перестал волноваться, взвешивая шансы прибыли и убытков. Нюхом, выработанным полувековой звериной борьбой с себе подобными, он определял завтрашнюю обстановку на бирже и, пользуясь мощью своих финансовых резервов, пытался изменить ее в свою пользу. Волчий инстинкт потомственного разбойника Джон принимал за способность к расчету. Джон счел бы сумасшедшим того, кто попытался бы открыть ему глаза на истину и сказать, что все происходящее в его жизни в действительности является ничем иным, как погоней за добычей. Джон полагал, что эта деятельность направлена к упрочению на веки веков его господства на бирже, в промышленности, в банках, его право повелевать миллионами людей, его право обращать их жизнь в существование, предназначенной для расширения без конца и предела его финансово-промышленной державы. Собственно говоря, спорить тут не приходилось. Джон действительно был распорядителем судьбы миллионов людей, добывавших для него права и преимущества, людей, создававших для него положение короля, банков и копий, железных дорог и стальной промышленности, повелителя прессы. Ну, с чем тут было спорить? Какой американец не знал, что законы американского образа жизни — ограничивают волю Джона не больше, чем парии ограничивают самодержавие индийского набоба. Не стоило спорить и с тем, что Джон III обладал личным богатством неизмеримо большим, нежели национальное достояние нового государства. Все это было именно так, как представлял себе сам Джон, как представляли себе все волки его стаи. Одно было совсем иначе, но это одно определяло сущность всего остального самый факт подобного существования являлся отнюдь не плодом какого-то выдуманного всеми ванденгеймами вечного божественного права, а лишь последствием бесправия, созданного экономикой, поставленной на голову. Нынешнее состояние общественного строя, сулью которого мнили себя ванденгеймы, можно было бы сравнить с огарком свечи, ее пламя последними рывками тянулось к потолку, чем сильнее оно вспыхивало тем меньше оставалась теорина в свече, тем ближе был ее конец. Вот-вот погаснет обугленный, отвратительно чадящий фитиль. Последнее воспоминание о некогда гордой, увитой золотыми нитями свадебной свече капитализма. Правда, сам Ванденгейм и другие, подобные ему короли нефти и железа, повелители банков и биржи, судорожно цеплялись за прогнившие балки шатающегося здания. Они еще пытались подпереть, обваливающуюся крышу миллионами трепещущих человеческих тел, приносимых в жертву Богу капитала в страданиях и ужасе истребительных войн. Но какое влияние на ход жизни могли оказать эти их усилия? Разве и до них жрецы Кали и Минотавра не нагромождали гекотом бы тел в судорожном стремлении удержать власть над остававшимися в живых? Жертвы демпинга, тысячи банкротов, армии безработных и полчища голодных фермерских детей, чьи отцы производили хлеб для того, чтобы потом его сжигали в топках паровозов, чьи отцы снимали урожай кофе, чтобы его топили в океане, чьи отцы взращивали виноград, чтобы его скармливали свиньям. Водка стоял по одну сторону водораздела американской жизни. Банки и заводы ванденгеймов, их виллы и яхты, любовницы и скаковые лошади, полиция и законы по-другую но все эти противоречия не могли вызвать у Джона того удивления, какой его взгляд выражал сейчас, когда Джон медленно, будто в нерешительности, приближался к станционной решетке, что удивительного могло быть в тонкой веточке деревца, просунувшейся между ржавыми проволоками ограды. Она наивно тянулась навстречу тяжело шагавшему большому мужчине с красным лицом, Жидкие клочья седых волос неряшливо торчали из-под шляпы Джона. Большие хрящеватые уши светились на солнце, как прозрачно-желтые морские раковины. Не каждую ли весну тянулась эта ветка к солнцу? И из года в год все выше и выше карабкалась она от одной клетки изгороди к другой, вопреки проволоке, преграждавшей ей путь, вопреки ножницам садовника, отсекавшим новые побеги. Была ли эта ветка доказательством того, что законы развития слепы, и стремление этой ветки пробиться сквозь изгородь – не что иное, как простая случайность? Или наоборот, именно потому что ножницы пресекали ее путь? Эта ветка от года к году уходила все выше, тянулась туда, где ничто не мешало ей развиваться. Она будет свисти, зеленеть и превратиться в большой крепкий сук, от которого пойдут новые, молодые, такие же робкие сначала, как она сама, побеги. Впрочем, все это пустяки. Какое значение может иметь эта глупая ветка? Чем она могла остановить на себе взгляд Джона? Едва распустившимися нежно-зелеными листочками? Или, может быть, его привлекли вот те кончики листиков, едва-едва начинающие высовываться из лопнувших почек? Чепуха! «Разве в зимних садах его вил не собрано все самое ароматное и самое зеленое, что может дать растительность земного шара? Однако позвольте, когда же он последний раз видел эту зелень?» Джон сдвинул шляпу на затылок, словно ее прикосновение к лбу мешало вспомнить не только когда он видел зелень, но даже когда он в последний раз заходил в какой-нибудь из своих зимних садов. Вот в чем разгадка. «Эти жалкие листики!» Возбудили в нем интерес, потому что он отвык от зелени. Уж бог весь сколько времени, он вообще не видел ничего, кроме стен своих кабинетов. Джон шагнул к изгороди и потянул к себе ветвь, покрытую липкими листиками. В безотчетном желании уничтожить раздражавшую его молодую зелень, Джон охотно сгреб бы своей большой пятерней все эти ветки. Но проволочная сетка ограды мешала ему. Он сунул несколько пальцев в ячейку забора. Ими невозможно было захватить ничего, кроме той единственной ветки, что просунулась между проволоками. Он несколько мгновений смотрел на все, его ноздри раздувались. Он старался втянуть в себя запах дерева, напоминавший что-то далекое. Нет, он положительно не мог себе представить, что ему напоминает этот удивительный запах листьев. Джон оборвал один самый маленький нежный листочек, растер его в пальцах и поднес их к носу, потом сделал то же самое с надувшейся, готовой лопнуть почкой. Можно было подумать, что острый, горьковатый запах весны поразил его. Вся его фигура в течение некоторого времени выражала полнейшее недоумение. Затем он сгреб в кулак всю ветку и рывком обломил ее у самой ограды. Помахивая ей у лица, как курильщик с сигарой, в задумчивости зашагал по платформе. Фостер Долас, сидевший, сгорбившись на станционной скамейке, из-под лобья следил за патроном. Сегодня все представлялось ему нелепым, и то, что Джон, обычно такой собранный, казался растерянным, и то, что они с Джоном топтались тут, на этой маленькой станции, точного времени прибытия президентского поезда не мог указать ни один железнодорожник, Все знали, что Рузвельт любил ездить не спеша. Он имел обыкновение останавливаться, где ему заблагорассудится, нарушая расписание, составленное администрацией Белого дома и службой охраны. Вот уже час, как по всем расчетам поезд должен был подойти к этой маленькой станции, а его не было еще даже на перегоне. И почему Рузвельт назначил свидание Ванденгейму именно здесь, где не было не только приличной гостиницы, но даже сколько-нибудь сносного бара. Улис Виль. Откуда берутся такие названия на карте штатов? И кто он был, этот улис? Англичанин или француз, король или простой фермер? Вся история давно смешалась в памяти Фостера в какое-то мутное месиво, не имевшее никакого отношения к жизни. Улис? Ни один американец не носил такого имени. И вот на станции, посвященной памяти какого-то Улиса, должен остановиться поезд президента Соединенных Штатов. Зачем? Кто мог собраться тут для его встречи? Те несколько сотен фермеров, что толпятся за оградой? И к чему негры там, где президент собирается говорить с белыми? Нелепо. Все нелепо. Даже то, что Ванденгейм всегда такой властный и нетерпеливый, сегодня без конца шагает по платформе. Точно он постовой полисмен, а не один из тех, кто оплачивает избрание президентов, не один из тех, от кого зависит, останется ли Рузвельт через год президентом штатов, или обратиться в обыкновенного больного детским параличом богача, разводящего скотч-терьеров или занимающегося филантропией на своих Орм-Спрингс. Когда Ванденгейм поравнялся со скамейкой Долоса, тот подвинулся, освобождая место. Но Ванденгейм встал перед Долосом, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Там его пальцы продолжали нервно терзать остатки сорванной ветки. «Как вы думаете, Фос? кому это нужно, чтобы мы с пеленок до самой смерти непрестанно стремились что-то понять в происходящем? Едва ли Господь Бог создал нас только для того, чтобы мы ломали себе голову над всякой чепухой? О чем вы, Джон?» Долос снова похлопал по доске скамьи, как бы желая сказать, «Если уж философствовать, то сидя». Ванденгейм грузно опустился на скамью. «Я хочу знать», — сказал он, — «стоит ли тратить хоть один цент на то, чтобы философы изобретали все новые системы, одну глупее другой? Ведь если мы заранее уславливаемся, что приемлемой будет только та философия, которая исходит из положения незыблемости существующего порядка, то за каким чертом тратить силы? А как же вы заставите человечество поверить тому, что именно так было, есть и будет? Что было? Мало меня трогает. Что есть, то есть. Меня не терзает и грядущие в веках. Черт с ними, с веками. Что будет на моем веку? Вот единственное, о чем стоит думать. Я тоже не имею в виду то время, когда вместо нас землю заселят муравьи. Да, я где-то слышал об этом. Человечество отыграло свою партию. Оно должно уступить место разумным насекомым. Они призваны освоить землю. Но на кой черт муравьям то, что я создал? Значит, глупость — эти их насекомые. Муравьи — глупость, но не глупость мозги и души людей. Все ее доли, им необходимо утешение. Из вас вышел бы неплохой священник, Фос. Бог даст когда-нибудь когда вам больше ничего не будет от меня нужно. Пойдете в монастырь? — В этом нет ничего смешного, Джон, — обиженно пробормотал Долос. Я всегда был добрым католиком. Тут раздались удары сигнального колокола, и чей-то звонкий голос прозвучал на всю платформу. — Поезд президента!